Глава вторая. 1482 год. 2 мая. Москва. Иоанн играл сыном в шахматы. Игра эта старая, можно сказать, древняя. Но правила пришлось изменять, так как они показались королю неудобными, поскольку были очень старыми архаичного толка. Вот он и привел их к привычному для него образцу. Все настольные игры, в которые наш герой играл с детьми, он начинал копировать тщательно описывать правила в сопроводительной брошюре и продавать под брендом «Игры Королевского дома», дабы в состоятельных домах Руси ими тоже развлекались, подражая своему государю. И не только в них. Такого рода вещи были важнейшим компонентом не столько заработка, сколько продвижения бренда «Русь» на международной арене. Поэтому игры эти там, где нужно, переводили и продавали всем желающим. Московский двор уже считался на западе Евразии самым интеллектуальным и прогрессивным. И король работал над тем, как это мнение закрепить, углубить и расширить. И тут был один очень важный момент. Аристократия XV века, что в Европе, что в Османской империи и других странах, исламского мира была по своей сути все еще военной. Более того, носителями культуры конной войны со всеми вытекающими особенностями. Всаднику ведь много ума не требовалось. А вот лихость и храбрость – да. Так что отношение к интеллектуальным забавам среди этой самой аристократии было довольно скептическое. Конечно, и среди них встречались любители всякого заумного развлечения. Но не так много, как в среде новой торгово-финансовой аристократии. Той самой, которая в это время бурно развивалась, росла и отвоевывала себе место под солнцем. Той самой из-за которой на Западе Европы уже началась эпидемия дуэлей. Ведь богатые люди, те самые купцы, покупали себе титулы и имения, через что обесценивали положение старой аристократии, из-за чего понятие родовой чести уступало место чести личной, и ее, в отличие от первой, уже можно было и задеть, и оскорбить, и запятнать. А с родовой что взять? Дед сражался в таких-то битвах? Сражался. Честь? Честь. И что? И все. Ну так вот. Эта новая торгово-финансовая аристократия приняла эти самые настольные игры просто на ура. И стала использовать в качестве социального маркера, дабы отделить замшелых ребят от прогрессивных. Это повлекло за собой целый ряд очень интересных последствий, наблюдаемых уже сейчас. Прежде всего, это, конечно же, продажи. Кто о чем... А Иоанна Бабле думал всегда, ибо, как сказал Талеран, приписав свою тезу Наполеону, для войны нужно три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Примечание 65. Войны нет, но деньги требовались в любом случае хотя бы для того, чтобы готовиться к ней. На самом деле фразу «для войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги» сказал Джан Джакомо Тревульсо в 15 веке отвечая Людовику Двенадцатому. Но это только то, что лежало на поверхности. В глубине же под водой таился настоящий айсберг, чудовищный и очень могучий. Все читатели слышали ли саму песню «Америка» Группа «Рамштайн» или хотя бы рассуждение о ней. Вся суть в ней сводится к припеву «We are living in America» «Мы живем в Америке», даже находясь за тысячи километров от нее. «Даже ненавидя ее, даже пытаясь демонстративно избегать всего, что с ней связано». Примечание 66. «Никакая из этих уловок не помогает. Мы, хотим того или нет, все равно живем в ней, в этой стране джинсов, кока-колы и жвачки, потому что мир, который нас окружает, выдуман там». Примечание 66. Комедия заключается еще и в том, что часто в формате этого отрицания – Идет фокус на какой-нибудь подчеркнутый национальный продукт. Беда лишь в том, что частенько этот продукт является калькой или рефлексией на то, чего люди пытаются избегать – американский контент. Почему? Потому что фильмы, музыка, книги и иной культурно-развлекательный контент создается там. Либо напрямую, являясь продуктом Голливуда и иных фабрик грез, либо выступая рефлексией на оригинальный американский контент. Позитивные в виде подражания или негативные, идущие через отрицание, не суть. Главное, что нас окружает культура United States of America. Ее можно принимать, ее можно отрицать, но так или иначе все крутится вокруг нее. Конечно, кое-где просматриваются фрагменты различных базальных или самобытных образований. Однако они не в состоянии даже близко конкурировать с американским продуктом. К чему все это? а к тому, что Иоанн через эти самые игры попытался разыграть ту же самую карту. Он прекрасно знал, что старая аристократия обречена, и это вполне объективный процесс. Вот и пытался таким неявным образом работать с теми, кто без всякого сомнения победит. Не сейчас, так через сто лет или позже не суть. Казалось бы, какая шалость игра. Что она может сделать? Многое, очень многое. Умные книжки читают умные люди. Да и то не всегда, потому что они, как правило, скучны. И чем они заумнее, тем меньше аудитория. Простые же люди предпочитают развлекаться по-разному. Так что игры и иной развлекательный контент весьма надежно могут закрепить нужное восприятие мира. Нужную моду, нужные ценности. Да, по сути, только так это и можно сделать. Именно поэтому уже сейчас Иоанн делал и продавал игры а завтра должно было выстрелить его второе ружье. Писатели. Начал он с самого элементарного. Заказывал им простые рассказы на разные незамысловатая темы. Где-то смешные, где-то поучительные, где-то куритезные. Они клепали их потоком. Иван читал, отбраковывал, уточнял техническое задание и снова, и снова. И так до тех пор, пока у них не получалось что-то действительно хорошее. Ведь не начав плавать, ты никогда этому делу не научишься. Вот он и кидал этих ребят в воду пачками, используя тех, кто выплывет. Тем же, кто особенно преуспевал, король поручал большие формы, романы, само собой развлекательного содержания, приключения, похождения, любовь, плутовство и прочее, прочее, прочее. К весне 1482 года в этой индустрии уже трудились две с лишним сотни вчерашних священников до да монахов, как православных, так и католических. Главное, чтобы русский язык знали на более-менее приличном уровне. Пусть даже и не свободно, но достаточно для понимания смысла текстов, потому что удавшиеся произведения сразу переводились с русского на латынь, греческий, арабский и так далее, и накапливая... Выпускали сборником, толстым таким журналом, что раскупался не хуже игр. Но пока что ребята буксовали в плане объема контента. Иоанн ведь требовал от них совсем иного, нежели писалось в духовной литературе, Другого языка, другого стиля, другого характера повествования, ну и, разумеется, совершенно иных сюжетов. Например, монах Амвросий писал об удивительных приключениях Микитки, сына Алексеева из Подрезани, на далеком тропическом острове. Иными словами, классическую Робинзонаду. Другое духовное лицо Макарий трудился над похождениями бравого, но наивного обедневшего аристократа с его упитанным уроженосцем, пытаясь таким образом воспроизвести сюжет Дон Кихота, Само собой, на просторах Руси. И так далее. Так уже получилось, что за свою жизнь в 20-21 веках Иоанн прочитал много книг и кое-что даже запомнил, во всяком случае, в общих чертах. Вот и давал ребятам технические задания с поправкой на правильную идеологическую составляющую и территорию. Тем временем на Западе продолжала закипать большая война, запущенная усилиями Иоанна. неявными, явными, не прямыми, но его усилиями. В сложившейся политической обстановке он не был заинтересован светиться явно как провокатор, и зачинщик этих беспорядков. Вот и действовал из-под воль, используя косвенные методы, прежде всего торговлю и дипломатию с мелким таким подстрекательством. Что, собственно, делал король Руси? Помятуя о том, что аристократия Европы в своей сути военная, он применял метод, который когда-то увидел в фильме «Пятый элемент». Помните? Там один из антагонистов подарил своим наемникам новое современное оружие с большой такой красной кнопкой на нем. Причем предупредил, кнопку не нажимать. Но разве можно не нажать большую красную кнопку? Вот и Иоанн поступил так же, образно говоря. Только еще и подсуживая из -под воль. Так ваш сюзеран все еще герцог? — Жаль, очень жаль, мне слухи доносили, что его уже короновали, — говорил он послу. Или, обращаясь в письме, именовал Карлушине не иначе, как «брат мой» указывая ему на то, что он признает его равным себе, Сирич королем, и так далее, и тому подобное. Ну, разве смог Карл усидеть? Разве смог не нажать эту фигуральную красную кнопку? Даже несмотря на то, что официально, да и кулуарно, Иоанн много раз повторял в своих надеждах вместе с монархом Бургундии выступить в Великий Крестовый Поход и вернуть христианские земли. Война началась. И король Руси, вместо того, чтобы постараться потушить ее пожар, подкидывал в нее новое поленье. Он продавал оружие и доспехи. Недорогие, очень недорогие. Позиционируя их на рынке, как автомат Калашникова. То есть средненькое качество и умеренные эксплуатационные возможности. Но закратно кратно меньшую цену, чем ближайшие конкуренты. Бюджеты же у всех воюющих государств резко стали трещать по швам. Ведь война дышит деньгами. Спрос на его ламелярную чешую и шлем Дзингаса взлетели в небеса. Этот шлем продавался в несколько раз дешевле любой шапели, ничем ей не уступая, а чешуя, ну да, она уступала всем своим конкурентам в защитных свойствах, кроме разве что кольчуги. Но стоила настолько меньше, что это никого не смущало. Свою армию, разумеется, король уже перевооружал куда как добротнее. Время раздаться решений прошло. И ныне, после разрешения внутренних проблем, Русь ждала новая волна экспансии. Все вокруг это прекрасно понимали и готовились, перенимая опыт и делая нужные выводы. Ну, насколько они вообще были в состоянии осознать происходящее. Во всяком случае, все, что находилось на виду, они старались собезьянничать, то есть позаимствовать на уровне карго-культа. Но мало ли... Вдруг что-то пойдет не так, и кто-то из врагов сумеет адекватно перенять передовой опыт. Тем более, что Иоанн сам организовал утечку, начав поставлять за деньги инструкторов. Так что он старался работать на опережение, перевооружаясь и развиваясь, не забывая при этом самым энергичным образом поставлять дрова в тот грандиозный пожар, который разгорался в Европе. «Ну а что?» – писал он в своем дневнике. Примечание 67. «Я, конечно, испытываю угрозение совести, но не я первый начал эту игру. Если бы папа и патриарх не втравливали меня в свои авантюры, то я бы не занимался такими глупостями. Благо, что товара на продажу и иного хватало. Однако начатую войну нужно завершать. Так или иначе, капитулировать я не собираюсь. Значит, нужно, наступив на горло собственной совести... «Множить беду в их родных землях, чтобы им стало не до меня». Примечание 67. Дневник Иоанн хранил в Сейфе, никому не показывал, от греха подальше. С рекомендацией наследнику своему их уничтожить, не читая. Вел же для того, чтобы просто ничего не упустить. Но записывал не только голые факты, но и свои мысли, чувства, чаяния, дабы в дальнейшем перечитывать их и делать работу над ошибками» переосмысляя свое восприятие тех или иных событий, явлений.